Глава 4. Отписывай. Ксавьер Флеймворд передал мне пакт о неразглашении. Это обязательная процедура, Соло. Без нее мы дальше не продвинемся. Вас двоих это тоже касается. Речь шла о ректоре и моем учителе. Те поставили свои размашистые подписи достаточно быстро, вынудив сделать то же самое и меня. Мое первое соглашение о неразглашении, подписанное в этой жизни. В прошлой таких штук было много. Здесь отображены в реальном времени все разломы, находящиеся в империи. На столе появилась огромная карта. Хотя, как по мне, крайне редкий артефакт, изготовленный каким-то гением. Не думаю, что древние заботились о том, чтобы отслеживать несуществующие в их времена разломы, Поэтому карта являлась творением нашего времени. Сто-двести лет в этом плане значения не играют. Артефакт оказался изменяемым. Можно было увеличить какую-то область, чтобы посмотреть детали территории. Это было необычно, но удобно. Ранг разломов на картах отображался в виде цвета, поэтому в большом масштабе карта империи представляла собой весьма пестрое зрелище. Лишь в самом центре, где когда-то функционировала боевая академия клана Хаоса, а сейчас располагались проклятые земли, находилась некрасивая черно-красная клякса десятых разломов. «Если высшие роды узнают о существовании этого артефакта, род Флеймморт может закончить свое существование», заметил Шир, покрутив карту. «Маг Тьмы нашел территорию Тримуса», И, увеличив, взглянул на несколько разломов четвертого ранга, находящихся в лесу в двух-трех днях пути от города. Судя по описанию, лес и вся территория рядом принадлежали тельмарам, что управляли областью. Значит, не выполняют эти магии огня указ императора и не уничтожают стихийные разломы, появившиеся на их территории. Скорее наоборот, они их всячески поддерживают, питая разломных тварей рабами. Этому вы подписали соглашение о неразглашении, произнес Ксавьер Флеймворд. «Сола, куда нам нужно отправляться в первую очередь? Советник Императора прибыл утром, откровенно говоря, его не ждали. Всю ночь академия бурлила от произошедшего с Мигелем Аквалором. Утром ожидали представители правящего рода клана воды, но никак не советника императора. Первый разлом находился здесь. Я без труда нашел точку. где когда-то находился странный разлом пятого ранга. «Позволите?» Ректор взял линейку и отмерил расстояние от предполагаемой точки активации ритуала до разлома, после чего сделал засечку на линейке и очертил круг. Вышло плохо, расстояние от проклятых земель до границы империи везде было разным. Учитывая, что я говорил про границы империи, такой вариант сразу же отпал, а вот только полностью отказываться от него я не стал. потому что разлом, который мне довелось пройти, принадлежал стихии хаоса, в то время как сам хаос в ритуале участия не принимал. Что если длина лучей шестиугольника зависит от силы участника ритуала? В таком случае шестой разлом, что отвечал за хаос, формировался по остаточному принципу. А если так? Я взял шесть карандашей и прямо на карте сложил их в правильный шестиугольник Взяв в качестве центра фигуры бывшую боевую академию клана Хаоса А вершины расположив таким образом Чтобы одна из них находилась строго на линии между центром И уничтоженным мной разломом Только я закончил крутить карандаши Как шир поместил на карту пять кинжалов Обозначая направление поисков Этот первый разлом я узнал практически сразу Он имел восьмой ранг и находился в северных горах на окраине империи Территория там была безжизненной, слишком суровый климат тех мест не позволял людям основать там более-менее серьезное поселение. Города на севере были, без этого никуда, но находились они далеко от нужного нам разлома. Четыре других с первой попытки отыскать не удалось. Всегда имелось два-три варианта труднодоступных проколов в пространстве, начиная от пятого, заканчивая девятым рангом. Десяток не было, но это ничего не значило. Было у меня предчувствие, что разломы, созданные ритуалом группы «Истина», начнут расти в ранге, как только мы примемся их активно уничтожать. «Север оставим на закуску», — предложил Ксавьер Флеймворд и показал на разломы, находящиеся на востоке. «Проще всего сейчас заняться этими». «Проще», — подтвердил я, — «но я все же предлагаю вначале пойти на север». Пришлось рассказать свою теорию о зависимости разломов друг от друга. не видел смысла скрывать информацию, которая может повлиять на финальный результат. И эта информация никому не понравилась. Одно дело отправляться в поход, рассчитывая на разломы среднего или высокого рангов, другое — понимать, что последние могут иметь максимальный десятый ранг. «Значит, уничтожив северный якорь», — задумался Шир. «Если это действительно он, с помощью этой карты мы гарантированно сможем определить, «Четыре оставшихся разлома просто потому, что они увеличат свой ранг?» «Да», — подтвердил я. «Если бы артефакт умел показывать старые данные, актуальные до того, как я уничтожил первый разлом, мы бы уже сейчас знали нужные точки. А так нам придется рисковать. И лучше начать с восьмерки, не позволяя ей еще вырасти». «В таком случае хочу внести предложение», — вмешался ректор. «Меня смущает северо-западное направление. Среди разломов, что подходят под наши критерии, есть сразу две девятки. Если хоть одна из них является нужным нам якорем, уничтожение северного разлома превратит девятку в десятку, в то время как уничтожение северо-западной девятки превратит северную восьмерку в еще одну девятку. Это плохо, но все же приемлемо». «Соглашусь», — кивнул Ксавьер Флеймворд после размышлений. «Вначале нужно побывать на северо-западе. Если девятка действительно является нужным нам якорем, начнем с нее. Если якорем является тройка, оставим ее на финал. Мы не имеем права допустить ошибку и превратить якорь в непроходимую десятку». «Не все десятки непроходимы», — произнес я. «Когда мы уничтожили своего первого ультагара, Розалин сделала весьма интересное предположение относительно того, Как бороться с разломами высоких рангов? Пришлось рассказать о плане моей ученицы, дополняя его фактами, открывшимися по итогам уничтожения второго разлома с ультагаром. «Выращивать ультагаров для уничтожения разломов?» удивился Ксавьер Флеймворд и посмотрел на ректора. «Теоретически в этом нет чего-то экстраординарного», задумался глава нашей академии. Ультагар является такой же разломной тварью, как и все остальные. Размеры значения не имеют, если мы поймем, каким образом он размножается и захватывает свои этажи, сумеем подсаживать в разломы десятого ранга, делая их безопасными. Но это если подходить к процессу с чисто теоретической стороны. На практике же внутри Ультагара выживают единицы. Опираться, например, в соло мы не можем. Еще одного мага с таким же предчувствием опасности мы вряд ли найдем. «В любом случае, в моей академии ресурсов на такие изыскания нет. Ни финансовых, ни человеческих. Этим должны заниматься в Императорской академии». «Значит, начнем с северо-запада, а дальше по обстоятельствам», — кивнул Ксавьер Флеймворд и, убрав карту, поднялся. «Выходим». «Вскоре мы очутились у портала, где нас поджидала оставшаяся часть нашей группы. Верена и три моих ученицы». Розалин смотрела на дядю с каким-то вызовом, готовясь защищать свое право на самоопределение. Но после того, что произошло в кабинете ректора, а точнее того, что там ничего не произошло, связанного с переходом принцессы в мой род, я понял, что вопросов у флеймвордов к нам нет. Пока Розалин жива, нас будут поддерживать. Если с ней что-то произойдет, род Греймот закончит свое существование в связи со смертью всех его членов. «Они здесь зачем?» — нахмурился Ксавьер Флеймворт, увидев девушек. «Нужны?» — ответил я. «Без них результата не будет». «Три пятерки и одна восьмерка?» Советник императора придирчиво оценил усиление. Какое они могут дать результат?» «Определяющий!» Я не собирался ничего объяснять магу огня. «Эти четверо являются частью нашей группы!» «Безумие!» — покачал головой Ксавьер Флеймворд. «Они не способны...» В этот момент портал замерцал, и в магическую академию Тримуса прибыл статный мужчина. На вид ему было лет сорок, ухоженные синие волосы однозначно определяли стихию мага десятого ранга, а строгий костюм, выполненный из дорогой ткани, демонстрировал немалый достаток. От этого мужчины исходила аура смерти, что ощущалось даже без моего дара. Этот маг воды не только умел, но и любил убивать. «Что привело представителя рода Аквалор в магическую академию Тримуса?» — холодно спросил Ксавьер Флеймворд. «Только сейчас я увидел светящийся герб на груди явившегося мужчины. Аквалоры не желали мелочиться и не просто вышивали свой герб на одежде, но и делали это с помощью особых магических нитей, чтобы все сразу понимали, с кем имеют дело». «Меня привели дела рода, советник», — низким приятным голосом ответил мужчина. Вчера в этой магической академии неизвестный напал на Мигеля Аквалора и нанес ему страшную рану, которую не смогли залечить даже зелья наших лучших алхимиков. Глава рода отправил меня выяснить все о произошедшем и по возможности наказать виновного в нападении на представителя рода Аквалор. Род Флейм желает вмешаться в мое расследование? Реактор находится на своем рабочем месте. Ксавьер Флеймворд отодвинулся, демонстрируя этим... что не собирается задерживать прибывшего, после чего обратился к контролёру портала. Нужен портал в город Гуртан. Представитель рода Аквалор, что сделал было несколько шагов прочь от портала, остановился и повернулся к нам. «Могу я поинтересоваться, какая нужда заставила советника императора отправиться в земли нашего рода?» — спросил мужчина. «Поинтересоваться можешь», — ответил ксавьер Флеймворд. «Вот только ответа не услышишь». «Дела моего рода никак не связаны с делами рода Аквалор». «Город Гуртан!» — произнес контролер портала, и мерцающая пелена изменила свою интенсивность. Я подтолкнул учениц к порталу. Они прекрасно знали, ради кого в магическую академию прибыл этот человек. Только тот факт, что ему еще неизвестны все детали произошедшего, уберег меня от того, чтобы меня атаковали прямо на глазах двух магов десятого ранга». Вступились бы за меня к Савьер Флеймворд или Шир Вирал? Сомневаюсь, если честно. Советник Императора даже обрадовался бы, прибей меня прямо сейчас этот человек. Нет мага Хаоса, нет рода Греймот, нет проблем с Розалин. Пространство на мгновение поплыло, после чего мы оказались в красиво обставленном помещении. Гуртан являлся столицей, находящейся на северо-западе Империи области и управлялся, как теперь мне стало известно, Родом Аквалор. Пожалуй, даже в Криолоне, столице нашей империи, не было так ухожено и приятно. Здесь маги воды демонстрировали свой максимум не только создавая прохладный воздух, но еще и увлажняя его, делая освежающим. Хотелось дышать полной грудью, пьянее от благоухания. Красиво здесь. Верена, что последовало сразу за нами, не стала скрывать чувств. Словно в другой мир попала. «Что за история с Мигелем Аквалор?» Появился и Ксавьер Флеймворд. «Вот только в отличие от моих ученицы Верены лицо мага огня отнюдь не выражало восторга. И только не говори, Соло, что ты здесь не замешан». «Почему же замешан?» Отнекиваться от очевидных вещей было глупо. Мигель начал поносить мой рот, называя нас чернью и теми, чье место в заднице разломной твари, причем говорил он это в присутствии огромного числа свидетелей. Пришлось объяснить, что бессмертием в этой жизни никто не обладает. «Ты хоть знаешь, кто такие аквалоры?» спросил советник императора. «Теперь знаю», — кивнул я. «Это те, кто совершенно не умеет воспитывать подрастающее поколение». Мигель показался мне наглым, самоуверенным молодым человеком. Маг шестого ранга визжал от незначительной ранки, словно ему руки оторвали. Что я, к слову, собираюсь сделать в следующий раз, если он вдруг не образумится. «Пока я оставил на его груди клеймо хаоса. Пусть попробует его вывести». Видимо, давно к Савьеру Флеймворду не рассказывали таких вещей. Маг огня остановился и уставился на меня так, словно увидел перед собой разломную тварь, неожиданно научившуюся говорить и спрашивающую, где дорога до проклятых земель, ибо она заблудилась. «Если это хоть как-то скажется на Розалин...» — начал было он, но моя ученица его перебила — «Дядя-учитель поступил правильно. Мигель назвал меня подстилкой простолюдина. А чтобы ты сделал на месте Сола, Лучше объясни, почему Мигель заявлял, что когда-то смотрел на меня, как на свою жену. Когда вы с отцом собирались мне рассказать, что из меня растят будущего члена рода Аквалор?» «Это не та тема, которую имеет смысл сейчас обсуждать», заявил Ксавьер Флеймворд. «Важно то, что сделал Сол и что собираются предпринять Аквалоры. Вам известно, кем был тот маг?» Его называют «карающая длань рода», «маг воды десятого ранга», «Ривальдо Аквалор». За его спиной даже не десятки, сотни трупов врагов рода. «Для империи будет удар, когда она потеряет такого выдающегося мага», невозмутимо заявила Милена. Она, как и Натали, не стала уподобляться Верени и Ширу, что отошли в сторону, не желая вмешиваться в семейные разборки. Ксавьер Флеймворд посмотрел на Милену точно так же, как недавно на меня. Еще одна заговорившая разломная тварь. «С одной стороны, плохо», — поддержала подругу Натали. «С другой, так как это маг воды, десятого уровня, у него наверняка будет много ценных артефактов, я бы не отказалась от чего-то достойного. Учитель, ты же не станешь жадничать и позволишь мне выбрать себе что-нибудь». Нато, не наглей!» Розалин присоединилась к подругам. «Артефакты воды, так и быть, забирай. Но универсальные нужно честно распределить между всеми. Мигель хотел сделать меня своей женой, так что у меня полное право первой выбирать артефакты». «Твое безумие заразно, что ли?» Ксавьер Флейморд посмотрел на меня, и в глазах мага огня читалось искреннее ошеломление. «Это карающая длань рода Аквалор. Маг воды десятого ранга». который сейчас общается с ректором, выясняя детали, напомнил я. А мы находимся в его городе. Может, нам стоит озаботиться арендой самоходных повозок? Ваша светлость, я прекрасно осознаю последствия того, что сделал. Но поступить иначе у меня не было права. Теперь буду нести за это ответственность. Но мои отношения с родом Аквалор никоим образом не влияют на то, ради чего мы прибыли в Гуртан. Нам нужно отправляться к разломам. Арендовать самоходную повозку вместе с извозчиком проблем не составило. И вскоре мы мчались как окраине империи. Наверное, имело смысл телепортироваться ближе, чтобы меньше ехать, но у меня были сомнения относительно наличия самоходных повозок в тех местах. Возиться же с животными, двигаясь к разломам, не самое разумное действие. Здесь требовались обученные лошади, способные сохранять спокойствие вблизи проколов пространства. Таких специально выращивают И их не купишь сходу в первой попавшейся конюшне. Поэтому только самоходные повозки. Размеры империи всегда меня поражали. Смотришь на карту, вроде маленькая. Начинаешь путешествовать, и только тогда осознаешь истинное величие этой страны. Мы воспользовались телепортом, но даже после этого, чтобы добраться из Гуртана до нужной точки, пришлось потратить три дня. Причем до разломов мы доехать не смогли. Закончились дороги. Пришлось еще сутки потратить на то, чтобы пройтись, оставив извозчика нас ждать в какой-то полупустой деревушке, что состояло из десятка домиков. «Стоп! Это где-то здесь!» — произнес я, резко остановившись. Во рту появился неприятный сладковатый привкус, что приходил ко мне каждый раз, когда рядом находился разлом. Мне казалось, что я уже научился с ним справляться, но нет. Судя по тому, как морщились мои ученицы, их накрыло тоже неплохо. в то время как остальные оставались спокойными и не понимали, что происходит. «Мы еще далеки от нужной точки», — нахмурился Ксавьер Флеймворд, — «и нет в этом районе разломов». «Ошибаешься, дядя», — Розалин подтвердила мои слова, — «здесь есть разлом, и он очень неприятный. Мою голову словно стальным обручем сдавили». Маг огня нахмурился еще больше. Достав карту, он увеличил нашу область и только что не ткнул в нее рукой, показывая, что никаких разломов в огромном радиусе от нас нет. «Кто поведет?» Я посмотрел на учениц. Сам-то уже определился с направлением, но хотелось понять, умеют ли ощущать разломы девушки так же четко, как и я. «Было бы куда вести, пробурчала Милена. «Идите за мной». Если раньше мы двигались вдоль опушки густого неухоженного леса, то сейчас вломились прямо в самую чащу. Тонкие деревца стояли здесь так близко друг к другу, что порой приходилось протискиваться между ними, чтобы пройти дальше. Милена вела четко к цели, и неожиданно для всех мы выбрались на огромную, просто гигантскую поляну. Ее на карте мага огня не было, как не было на ней и мерцающего красным цветом разлома. Шестой ранг. Первый якорь был пятого, оранжевого ранга. Второй получается уже шестого. Пришло понимание, что с каждым уничтожением ранги разломов будут повышаться, и в финале нас ждет чистая десятка. Что меня совершенно не радует. Поляна это пространство можно было назвать чисто номинально, потому что здесь не росло деревьев. Зато имелись бездонный провал шириной шагов сто и высокая скала в центре, где и располагался сам разлом. Точная копия той пятерки, которую мне удалось закрыть. И да. На пике, где находился прокол в пространстве, находились залежи черного металла. Теперь ясно, что они являются неотъемлемой частью созданных ритуалом разломов. «Нужно перебраться в центр, но телепорты не работают», – произнес я и рассказал случай, что произошел у первого разлома. Один из профессоров хотел продемонстрировать свою прыть и использовал заклинание телепорта, чтобы затем свалиться голодным тварем на дне провала. «Веревок у нас, как я полагаю, тоже нет». задумчиво произнес Ксавьер Флеймворд. «Как и Крюков, чтобы вбивать их в стену и по ним карабкаться», добавил Шир, после чего рассмеялся, вызвав у всех целую россыпь мурашек. Замогильный смех мага тьмы был похож на что угодно, только не на смех. «Но вам всем повезло», продолжил Шир. «У вас есть я». С этими словами рядом с нами появилась огромная темная тварь десятого ранга. практически такая же сильная, как и лич. Издали она напоминала летучую мышь, а вот только не бывает летучих мышей таких размеров. «Ученик, держи конец веревки и не вздумай отпускать. И стой смирно, так ей будет удобней тебя хватать». «Шурак», так называли тварь, водился только в разломах восьмого-десятого рангов. «Жуткая тварь, сталкиваться с которой мне никогда не доводилось». но, честно говоря, даже не хотелось. Летала совершенно бесшумно и, определившись с жертвой, выпивала не только жизнь, но и магию. Стоит ли говорить о том, что тварь тьмы обладала иммунитетом к магии внутреннего контура и, как ни парадоксально, к тьме? Лишь свет и хаос могли с ней что-то сделать. У меня возникли огромные вопросы к Ширу. Состав его питомника поражал. Обычно маги тьмы могли похвастаться Десятью, особо одаренные двадцатью пойманными тварями. Здесь же количество явно доходило до полусотни, причем теперь как минимум две твари имели десятый ранг. Если с личем все понятно, за ним маги тьмы целенаправленно охотятся, посещая первые этажи разломов десятого ранга, то вот шурак, это же за гранью разумного. Взяв один конец веревки, я с интересом следил, как шурак, подлетает ко мне, не вызывая ни малейшего колебания воздуха. Вцепившись лапами мне в плечи, тварь легко подняла меня и за пару мгновений перенесла на центральную площадку, чтобы тут же исчезнуть, превратившись в дым. Шир отозвал своего питомца. «Привязывай конец!» прокричал Шир, уверенный на все сто процентов, что я найду возможность выполнить его поручение. Сложностей это не вызвало. Рядом с разломом находилась жила из черного железа, что буквально окутывала собой разлом. Я обвязал веревку вокруг огромного камня. Шир проделал с другим концом то же самое, привязав его к нескольким деревьям. «Вперед!» Без раскачки приказал маг тьмы, указав на веревку моим ученицам. Девушки переглянулись и кивнули друг другу. Первой пошла Милена. Взявшись за натянутую веревку, что тут же прогнулась девушка без раздумий начала перебирать руками, двигаясь ко мне. Веревка натянулась, и в какой-то момент Милена оказалась глубоко в провале. Однако девушку это не смутило, и она продолжала двигаться, пока не очутилась рядом со мной. «Следующая!» — приказал Шир. «Натали, Розалин и Верена. В такой последовательности девушки очутились рядом со мной. На той стороне остались сам Шир и Ксавьер Флеймворд». Эти двое все время путешествия старательно пытались игнорировать друг друга, общаясь только по необходимости. Наверняка в прошлом они враждовали, возможно, даже были врагами, но сейчас им приходится работать на одной стороне. и нужно было как-то друг другу доверять. Разговора этих двоих я не слышал, но в том, что он был, не сомневался, потому что в какой-то момент Шир вновь выпустил Шурага, и летающий монстр десятого ранга перенес на нашу сторону советника императора. «Стар я уже по веревкам лазить», зачем-то пояснил Ксавьер Флеймворд. «Так удобней». Вскоре на площадке появился Ишир. Он, в отличие от мага огня, веревкой не побрезговал. Не мешкая ни мгновение, маг тьмы вошел в разлом, желая как можно быстрее закончить начатое. Далее начался мастер-класс мага тьмы по тому, как нужно... сольно закрывать разломы шестого ранга. Темные твари Шира уничтожали этаж за этажом с такой скоростью, что нам приходилось практически бежать, чтобы за всеми поспеть. Возглавлял армию Лич десятого ранга, что управлял тварями вместо своего хозяина. Ширу даже вмешиваться не приходилось. Так мы шли этаж за этажом, пока под косой Лича не пал вожак разлома. «Что дальше?» Шир повернулся ко мне. Просто разрушить кристалл и все? Да, но разрушить просто так кристалл шестого ранга я бы не хотел, признался я. У меня здесь три ученицы, без усилений света бегают. Мне нужно ими заняться. У тебя сутки. Кивнул маг тьмы и убрал свою армию. Мила, ты первая. Я подозвал мага природы. Садись. Как только Милена опустилась рядом с кристаллом, я пристроился сзади и положил руки ей на грудь. Где-то сбоку кашлянула Верена. Она еще никогда не видела, как проходит усиление в моей группе. Розалин и Натали начали что-то ей объяснять, и я же на такие мелочи не отвлекался. У меня была ученица, и мне требовалось объяснить ей последовательность действий. «Готово?» — спросил я после весьма длительного и обстоятельного описания того, что нужно сделать. «Тогда начинай». «Выжигаю первый канал». Мои руки покрылись касанием хаоса. И пространство... заполнил истошный крик боли моей ученицы. Часть ее внутренности была сожжена, и теперь ей требовалось создать новые, выжигая их в своем теле. А кто сказал, что быть магом с тремя усилениями легко?